Глава 48. На вынесение отрицательного вердикта апелляционному суду потребовалось менее трех часов. На начало четвертого была назначена краткая телефонная конференция. Из здания Капитолия Гарнер Гудман и Гетс Керри поспешили в офис генерального прокурора. Установленным там современным коммутатором Роксбург мог пользоваться без помощи специалистов. Участие в конференции приняли семь человек — Гудман, Кэрри, находившийся в Парчмане Адам, и Лукас Манн, судья Робби Шоу из Лейк-Чарлза, судья Джуди из Нового Орлеана, судья Макнили из города Амарилло, штат Техас. «Триумвират» позволил Адаму и Роксбургу высказать свои аргументы — И на этом совещание закончилось. Ровно в четыре клерк апелляционного суда известил стороны о принятом вердикте. Гудман вместе с Керри тут же направили протест в Верховный суд США. Пока Адам выслушивал клерка, сам Кейхол проходил последнее медицинское освидетельствование. Внук прижимал к уху телефонную трубку, Дед пытался улыбкой приободрить напуганного молоденького врача, который измерял ему кровяное давление. Рядом с врачом стояли пакеры Тайни. Так, на всякий случай. Для пяти человек гостиная оказалась слишком тесной. Апелляционный суд ответил отказом, мрачно проговорил Адам. «Посмотрим, что скажет Верховный». «Вот уж где сидят глашатые истины!» буркнул Сэм, не сводя взгляда с врача. «Я полон оптимизма», — откликнулся внук, обращаясь скорее к Пакеру. Врач с норовисто побросал инструменты в портфель и направился к двери. «Это все, бросил он. «Я достаточно здоров, чтобы умереть», — поинтересовался Сэм. Но молодой человек в белом халате уже вышел. Следом за ним покинули гостиную Пакер и Тайни. Поднявшись со стула, Кейхол размеренным шагом прошелся по комнате. Черные полуботинки едва слышно поскрипывали. «Не руничишь? с ехидной усмешкой спросил он внука. «Да. А ты, как я вижу, нисколько. Смерть не может быть хуже ее ожидания. Я готов. Даже не терпится». Адам чуть было не начал плести что-то о высоких шансах на помилование, но сумел сдержаться. Сам расхаживал, курил и молчал. Позвонил Гудман, но беседа с ним не отняла много времени. Оптимизм Адама улетучился. Поднявшись на крыльцо перед дверью в комнату для посетителей, полковник Наджент потребовал тишины. Расположившаяся на газоне армия журналистов не сводила глаз с оцинкованного ведра у его ног. Лотерея. Грудь каждого газетчика украшала оранжевый пластиковый жетон с номером. К тишине полковник мог бы и не призывать. «Согласно утвержденным администрацией правилам, для представителей прессы зарезервированы восемь мест». Зычным, слышным у самых ворот, голосом раздельно произнес Наджент. «По одному получают АП, ЮПИ информационное агентство штата». «АП, Associated Press, UP United Press International». «Пять оставшихся будут распределены методом случайного выбора. В этом ведре номера». «Если тот, что я вытащу, совпадет с чем то счастливчик отойдет в сторону». «Вопросы?» Вопросов у журналистов не было. Люди на газоне взволнованно перешептывались. Наджин театральным жестом опустил руку в ведро. «48-43!» Возглас прозвучал так, будто все происходило на подмостках телевизионного шоу. Сидевший в центре группы молодой человек в бейсболке, ликующий, поднял руку. «Есть!» «Ваше имя?» «Эдвин Кинг, Арканзас Газет. «В сторону!» Один из адъютантов полковника записал в блокноте имя и номер. Соседи одобрительно хлопали Кинга по плечу. Без всяких задержек Наджент извлек из ведра еще четыре бумажки. Когда был назван последний номер, над газоном пронесся возглас разочарования. «Ровно в одиннадцать вечера подадут два мини-автобуса. К этому часу все восемь должны быть на стоянке. Вас доставят в блок особого режима. С собой никаких камер, никаких диктофонов. У входа в блок каждого обыщут». Примерно в половине первого тот же автобус привезет вас сюда. В девять утра в зале нового административного здания состоится пресс-конференция. Вопросы? Велико ли общее число присутствующих на экзекуции? Комната для свидетелей способна вместить тринадцать или четырнадцать человек. Непосредственно рядом с камерой будут находиться. Я, капеллан... «Врач, наш юрист, двое охранников и исполнитель приговора». «А родственники жертв?» «Предполагается присутствие мистера Элиота Крамера, нынешнего главы семейства». «Губернатор подъедет?» «По своей должности губернатор располагает двумя местами в комнате для свидетелей. Одно он предоставил мистеру Крамеру». На данный час мне неизвестно, приедет ли сам Дэвид МакАлистер. — Как насчет семьи мистера Кейхола? — Никого из его родственников там не будет. Остановить ретивых писак, казалось, невозможно. — Прошу извинить. Меня ждут дела. Всем спасибо. С этими словами Наджин спустился с крыльца, сел в машину и укатил. Донни Кейхол прибыл к воротам Парчмана без пяти минут шесть. Его тут же провели до гостиной. Почти элегантный старший брат громко хохотал над шуткой своего адвоката. Отсмеявшись, Сэм представил их друг другу. Вплоть до этого момента Адам старательно избегал нового родственника. Выглядел Донни подтянутым и свежим, его аккуратная прическа хорошо сочеталась со строгим костюмом. Теперь, когда Сэм был тщательно выбрит, подстрижен и прилично одет, сходство между братьями бросалось в глаза. Тот же рост, те же черты лица, разве что сложением старший чуть уступал младшему. Донни вовсе не походил на забитого деревенщину, чего в глубине души изрядно опасался Адам. Он был искренне рад знакомству. Профессия внучатого племянника, надо же... Юрист внушал ему чувство гордости. В теплые улыбки блеснули не по-стариковски белые зубы, лишь выразительные голубые глаза его оставались печальными. «Что слышно?» — спросил Донни после того, как все трое обменялись приветствиями. Дело за Верховным судом», — ответил Адам. «Значит, еще есть надежда». Сэм пренебрежительно фыркнул. «Небольшая», — солгал Хоул. В гостиной повисло молчание. Само оно нисколько не тяготило. Дед сидел на стуле, расслабленно вытянув ноги, попыхивая сигаретой. Мысли его блуждали далеко-далеко. Заглянул утром к Альберту. Решился нарушить ставшую слишком длинной паузу Донни. «Как его простота?» не отрывая взгляда от клочка бумаги на полу спросил сэм не знаю он считал тебя уже мертвецом хорош братец а потом повидался с теткой финни я считал ее уже покойницей губы старшего искривились в ухмылке ты почти прав ей девяносто один все всплескивало руками твердило Как же так, мой любимый племянник? Врет, мы друг друга не переваривали. Нет, правда, она очень переживает. Ничего, оправиться. Внезапно сам захохотал. А помнишь, тетка как-то отправилась на двор, в уборную, а мы забросали крышу булочки камнями? Крикку было, не оберешься. Приступ смеха согнул Донни в дугу. «Так да крышу-то, отец! Настелил из жести! Грохот стоял, как от разрывов снарядов! Камни швыряли втроем, ты, я и Альберт. Тебе только исполнилось то ли четыре, то ли пять. а я все помню». За первой историей последовала вторая. Смех больше не смолкал. Вид гогочущих стариков развеселил и Адама. Братья принялись перемывать косточки какому-то дяде Гарланду. Заказанный самым последний ужин был всего лишь издевкой над бездарными поварами и той тошнотворной стрепнёй, которой его пичкали девять с половиной лет. Чуть позже он все таки попросил Пакера принести что-нибудь совсем простое в картонке, что можно купить буквально в любом магазине. Сэм частенько удивлялся своим предшественникам. Многие плотоядно поглощали семь-восемь блюд — бифштексы, лобстеры, торты со взбитыми сливками. Бастер Моук проглотил дюжину живых устриц, салат по-гречески, тарелку жареных свиных ребрышек и штук пять пирожных. Неужели в предчувствии смерти так разгорается аппетит? Когда в семь тридцать постучал в дверь гостиной, Сэм совершенно не ощущал голода. За спиной полковника высилась фигура Пакера. За Пакером следовал поваренок в белоснежном колпаке с подносом в руках. В центре подноса стоял сияющий металлический ковшик с тремя порциями эскимо. Рядом помещался небольшой термос, полный горячего капучино. Поваренок торжественно опустил поднос на стол. «Скромный же ты предпочел ужин, Сэм», — заметил Наджент. «Могу я насладиться им без вас, сэр? Или вы желаете смотреть мне в рот?» Полковник сжал кулаки и перевел взгляд на Адама. «Я вернусь через час. К этому времени посетители должны уйти. Отсюда, Кейхол, тебя проведут в комнату передержки. Ясно?» «Вон!» Спокойно ответил Сэм, садясь за стол. Когда дверь гостиной захлопнулась, Донни жалобно произнес. — Сэм, неужели нельзя было заказать нормальной еды? И это ты называешь прощальным ужином? — Это мой ужин. Придет твоя очередь, закажешь, что хочешь. Кофейной ложечкой он бережно соскреб с брикета слой шоколадной глазури, слезнул темно-коричневый сгусток языком и откусил от мороженого изрядный кусок. Не торопясь проглотить лакомство, налил в пластиковый стаканчик дымящегося кофе. По комнате поплыл тонкий аромат. Сидя у стены... Донни и Адам следили за тем, как в сиявшем ковшике медленно таяло эскимо. Они начали прибывать после пяти часов вечера. Они ехали из самых дальних уголков Миссисипи, сидя в полном одиночестве за рулем в своих тяжелых автомобилях, дверцы которых были украшены изображением печати штата. У многих на крыше стояла мигалка. В открытых машинах над спинкой переднего сиденья торчала турель для стрельбы из автоматического оружия. На капотах гнулись длинные усики радиоантен. Они, шерифы, спешили. Каждого из них жители округа избрали для того, чтобы чувствовать себя защищенными от поднимавшего голову беззакония. Каждый пробыл на своем посту много лет и неоднократно принимал участие в неписанном ритуале банкета по случаю казни очередного преступника. Стол всегда поручали заботам мисс Мацолы, меню не менялось. Мисс Мацола жарила в свином жиру откормленных цыплят, натирала чесноком сочные окрока и пекла на чистом сливочном масле пышные, размером с блюдцы блюдце-лепёшки. Все это она готовила на кухне неприметного кафетерия, который находился позади солидного административного комплекса. Еду ставили на стол ровно в семь, вне зависимости от количества присутствовавших. После казни Тедди Дойла Микса в 1982 году нынешний банкет обещал стать самым представительным. Как, собственно, мис и рассчитывала. Она регулярно читала газеты, знала историю Сэма Кейхола до мельчайших подробностей и ожидала приезда не менее 50 гостей. Проезжая подаркой ворот, шерифы оставляли машины на стоянке и проходили внутрь. Держали они себя с достоинством средневековых рыцарей. Большинство составляли крупные мужчины с цепкими руками и объемистыми желудками. Изнуренные долгой ездой желудки урчали. Добродушно грубоватые приветствия были недолгими. Снять исчезала с тарелок мгновенно. Насытившись, они перемещались к своим машинам, рассаживались на капотах и со спокойным удовлетворением следили за тем, как темнеет небосвод. Лениво ковыряя в зубах спичками, они воздавали должное кулинарным талантам мисс Мацолы и вслушивались в треск радиоприемников. «Пора бы уже этому Кейхулу! Пора!» Они вспоминали предыдущие казни, делились последними криминальными новостями, обсуждали деяния своих сидевших на скамье земляков. «Слишком редко проклятые либералы!» открывают дверь газовой камеры. Проводив недоуменными взглядами толпу демонстрантов, они степенно возвращались к столу, на котором высился огромный шоколадный торт. Дивно начавшийся вечер плавно переходил в великолепную ночь. Для блюстителей закона.